Глава 55. Властная белка. Лера. К счастью, я спикировала не на пришибленную виноградиной макошку главного министра, и даже не на бездыханное тело Арнелия, а в какую-то штуковину на небольшом круглом столе. из заклубившегося кругом тумана не сразу разглядела, что меня угораздило рухнуть прямо в корону. Туман искрился мутно-желтыми огнями, но при моем эпичном появлении – Все потусторонние спецэффекты моментально развеялись. Кажется, я сбила весь этот жуткий ритуал. Ох, мама дорогая, где же мой портальный виноградик? Закатился куда-то. Теперь путь к спасению был только один. Снова рвануть в вентиляцию. Допрыгнули. Разве что использовать голову Кристера как трамплин. И никаким паукам на моем пути лучше не попадаться. В этом маленьком тельце адреналина уже столько, что любому монстру лапы поотрываю, вместе с хелицерами. Состояние эффекта, знаете ли? Осторожно высунул нос из-за края короны, с опаской поглядывая на застывших в ступоре четырех эльфов. Кажется, жизнь их к такому не готовила. Користер и трое его подельников в шоке хлопали на меня глазами. «Либо это Орнели, либо мы призвали Белку из ада», — потрясенно пробормотал высокий костлявый брюнет. «Думаешь, король вернулся к нам в таком виде?» — икнул Рыжий. «Прямо какое-то нашествие грызунов!» Кристер ошарашенно потер пострадавшую макушку. На бал вырвалась белка, в хранилище тоже белка. Может, это одна и та же, морда вроде похожая. Оскорбившись, я возмущенно зашипела: Сам он морда, бесстыжая, некроманская морда. Мой гнев был воспринят своеобразно. Тише, друзья, вы же видите, король оскорблен. Примите наши извинения, Ваше Величество поклонился мне четвертый, коротко стриженный, ушастый блондин. Я царственно подбочинилась, вздернув носик. «Хочешь сказать, что это зомби-белка с душой короля?» — с сомнением хмыкнул главный министр. «По-моему, это вообще самка. И когда она рухнула в корону, то была в панике. Любой бы запаниковал на месте Арнелия, увидев, что лишился своих... Хм, орешков», отметил рыжий. «Значит, либо это король, сменивший пол и ставший грузуном, либо какое-то животное порушило нам весь ритуал». Мрачно подвел итог Кристер. «Мы должны были оживить это тело!» Вдруг рявкнул он, махая на правителя. «Где? В каком моменте все пошло не так?» «Ну как в каком?» «В том самом, когда я пересекла границу вашей страны». «Может, мы не до конца блокировали охранную магию хранилища, и она вступила в резонанс с заклинанием?» Растерянно пожал плечами брюнет. «Исключено!» — уверенно воскликнул Рыжий. — Нас бы стерло в порошок. И вообще в этом помещении активированы сотни поглотителей охранной магии. Защита в хранилище восстановится еще не скоро. Час в запасе точно есть. А что за камень свалился на голову главного министра? Коротко стриженный поднял с пола мою виноградинку, закатившуюся за стеллаж. — Похож на ягоду в стазисе. — Ой, напрыгнуть, что ли, на него? Отнять? Только далековато стоит, в один прыжок не долететь. — «Но я бы даже не успела. Этот тип решил попробовать мой камушек на зуб. Его дома не кормят?» «Что за фокусы?» – потрясенно воскликнул Рыжий от лица всей компании, когда их подельник растворился в воздухе. «Вместе с моей виноградиной! Гад!» – я гневно зашипела. «Король рассержен!» – нервно сглотнул брюнет. «Это не король!» – огрызнулся Користер. Я испепелила его взглядом и презрительно фыркнула по-наполеоновски, сложив лапки на груди. «Не хочу вас расстраивать, но обычные белки так себя не ведут». С сомнением покачал головы Брюнет. «Это легко проверить», – встрепенулся Рыжий. «Если это или в нем должна быть королевская магия. Где-то здесь был артефакт, который это покажет». Я согласно кивнула. «Пускай проверяют. Сильно удивятся». «На зомби это существо тоже не сильно похоже», – задумчиво отметил Брюнет. «Вот ведь нахал. Что значит не сильно? Совсем не похоже. Разве что по утрам, но это не тот случай». «И как вы планируете подчинить его себе?» Брюнета озадаченно посмотрел на Користера. «Видно будет». Раздраженно отмахнулся от него министр. Взяв один из белых минералов на ближайшем стеллаже, рыжий эльф медленно ко мне приблизился, то и дело кланяясь и приговаривая. «Прошу прощения, Ваше Величество, позвольте нам только проверить». «Если это просто грызун, Клайтон, я буду припоминать тебе эту сцену до конца твоих дней», хмыкнул Користер. «Эм, это не просто грызун, Судорожно выдохнул тот, видя, как белый минерал просиял алым цветом. В этом существе и правда есть королевская магия. Значит, сейчас это белка законный и настоящий правитель Грездена. Только ей подчиняются магические потоки нашей страны. Простите нам нашу дерзость, Ваше Величество. Рыжий, а вслед за ним и брюнет рухнули передо мной на колени и стукнулись лбами оппол. Я уставилась на Користера в взглядом. Мол, а ты чего застыл? Персональное приглашение нужно? Положив левую лапку на один из выступающих в короне бриллиантов, я вытянула правую вперед и небрежно ею махнула, показывая вниз. Раздался скрежет зубов, и главный министр с перекошенным лицом склонился передо мной. В таком виде нас и застали ворвавшиеся в хранилища Айс, Эверет и Рорх.